Глава 28. Восточный край неба начал розоветь, когда я отыскал то местечко, где я должен был сторожить. Рудольф поднялся навстречу. Лицо его было измученное, а в глазах виноватое выражение. «Дик, я услышал, что ты уходишь. Пришел сюда, не застал. Бернард и Асмер тебя искали всюду. О, что на тебе за панцирь?» «Но далеко не уходили», — сказал я. «Конечно», — согласился он. «Это могло быть ловушкой». «Для меня?» «Тебя не жаль», — ответил он простодушно. «Для остальных?» «Ведь нас и так слишком мало. Повозку захватить все же легко. Пойдем, там уже запрягли валов». «Но что за панцирь?» «Да нашел, нашел». «Как и меч?» «Ну, похоже». Кони обнюхивались, готовые к походу. Бернард и Асмер подвязывали седельные мешки. Ланзерот у повозки разговаривал с принцессой. Увидев нас, Бернард кивнул Асмеру. Сам сделал пару шагов навстречу. Глаза холодные и враждебно прошлись по моему свежему лицу. Отметили и чисто вымытые волосы. Блестящий стальной панцирь вместо моего кожаного с железными висюльками, из-за которых я чувствовал себя байкером. «Тебе придется подробно объяснить очень многое», — сказал он почти так же холодно, как Ланзерот. «Что-то ты зачастил исчезать ночью. И как ты объяснишь то, что ушел в коже, а вернулся в железе?» Асмер подмигнул мне, но сказал очень серьезно. «Хорошим». Бернард обернулся, рявкнул. «Что?» «Говорю», — объяснил Асмер что панцирь на дикий с хорошей стали, очень хороший. Бернард рявкнул Люта. — Пусть из стали, тем более. Куда ты уходил ночью? С кем встречался тайком? От кого этот панцирь? Я отступил на шаг. — Бернард, в прошлое мое исчезновение удалось отыскать тебя. Я все объясню. — Ладно, где был сейчас? Ланзерот и принцесса обернулись и смотрели в мою сторону. Выглянул священник, поморщился. «Может быть, предложил я лучше на ходу? Всем на свете клянусь, что с вражескими лазутчиками не встречался, порочащих связей не имел. Ну, я так полагаю. Хотя не уверен, так как не знаю, где здесь проходят грани, каковы дефиниции». Бернард потянул ноздрями. Я сам чувствовал, что от меня за милю несет сладкими притираниями, мазями, благовониями, как от мамзели горизонтального промысла с Тверской. Это явно уловил и Рудольф. Теперь надо держаться как можно дальше от повозки, где проводит большую часть времени принцесса. Ланзерот снова ехал впереди, но меня зажали между Бернардом и Рудольфом. Рудольф поглядывал виновато но долг есть долг. И к его чести он наверняка даже не смог бы предположить такую дикость, что я выдам его тайну. Мой конь фыркал, пробовал кусаться с конями Бернарда и Рудольфа. Те топают чересчур близко. Я рассказал все без утайки. И про то, как бросился на женский крик, и как дрался, и как меня, как лоха, привели в невесть, откуда взявшийся замок. Бернард следил за моим лицом, и каким бы он ни выглядел грубым, Но жизненный опыт явно научил отличать правду от брехни. Рудольф повеселел, в его взгляде появилось нечто, похожее на уважение. Бернард подобрел, а когда я закончил, крякнул, покачал головой, предположил внезапно. «Но ну, может быть, она и не была ведьмой вовсе?» Рудольф опешил. «Ты что, не слышал, что рассказывал Дик?» «Слышал!» «И что, не поверил?» «Да нет, все сходится. Ты посмотри на Дика. Сразу ему поверишь. Он именно это сказал, верю. Но я и женщин знаю». Сзади подъехал Асмер. Оказывается, подслушивал, да и заодно отрезал мне дорогу назад. «А если учесть, что Ланзерот едет впереди, то я был в самой надежной на свете коробочке», — Асмер заявил авторитетно. «Рудольф прав». «Какую бы женщину это ни взбесило! Они все ведьмы, только не все эту ведьму из себя выпускают!» «Я ничего не понял, слишком заумно рассуждают», — спросил с надеждой. «Так что, леди Клеандрина не ведьма?» Бернард вздохнул, а Асмир сказал почти ласково. «Ты хорошо держался, Дик. Из тебя выйдет настоящий рыцарь. Зерцало всех доблестей. А тебе будут петь министрели». Тебя будут ставить в пример молодым рыцарям, а священник на воскресной проповеди, а тебе закатят целую паны, паны, в общем, гирику. Я снова не понял, спросил настойчиво. Так она была не ведьмой? Наверное, нет, подтвердил Бернард. Но вот теперь... Есть. А Рудольф буркнул тихо. А женщины чем красивее, тем ведьмее. По дороге навстречу две худые лошади тащили тяжело груженную мешками под воду. Я невольно подумал, что на дышловой телеге, говорят, ездит сам дьявол. Еще говорят, что дьявол ест и пьет с теми, кто садится за стол, не перекрестившись. Это со мной стало быть. За телегой стало топали два тяжело навьюченных коня. Замыкал маленький караван, немолодой всадник в бедной одежде, но весь обвешанный оружием. Ланзерот и Бернард словно тоже решили, что на телеге с Дышлом встретят именно дьявола, пришпорили коней и понеслись навстречу. Рудольф и Асмер двигались по сторонам повозки, сразу посуровившие. За дверью повозки послышался скрип, натягиваемый стальной тетивы арбалета. Возница, что дремал на облучке, очнулся от грохота копыт и с удивлением смотрел на приближающихся всадников. Страха на его лице я не усмотрел. Бернард оглянулся на меня, нахмурился, буркнул неприязненно. «Надо было остаться!» Ланзерот спросил звучным голосом. «Откуда путь держишь, почтеннейший?» Он заступил своим конем дорогу. Возница натянул по воде. Лошади с великим облегчением остановились. Я покосился на второго всадника. Тот тоже придержал коня. «Из рама сэр-рыцарь», — ответил Возница почтительно. «Мы, купцы, зарабатываем немного». Бернард хмыкнул. «В Ирам ездить — большой риск, так что зарабатываешь неплохо. Но ты не трусь, грабить не будем. Что там в Ираме? Разве там люди еще остались?» Возница поклонился. «Города живут, ваша милость. Многие, правда, сбежали, но многие остались. И то сказать, нечесть если и была в этих землях, то ее либо побили, либо ушла обратно. Я третий раз езжу, но там безопасно, как в срединных королевствах. Бернард кивнул. Медленно пустил коня вдоль каравана. Его железная рука похлопала по мешкам. Зоркие глаза оглядели придирчиво груженных коней. Всадник, замыкающий караван, казалось, дремал. Я раздраженно смотрел на Ланзерота и Бернарда. Тоже мне таможенников корчат. Они медлили. Все еще не пропускали повозку, осматривали бесцеремонно, грубо. Бернард объехал телегу с другой стороны, снова пощупал мешок. «Зерно везешь?» «Зерно, ваша милость». «Странно». «Что не так, ваша милость?» «Разве зерно не нужнее там, в городах?» я ж говорил Народу стало меньше. «Да, но вне городских стен землепашцев еще меньше», проговорил Бернард. «Да и вообще...» Он протянул это вообще таким зловещим голосом, что моя рука невольно потянулась к молоту. Возница не на шутку перетрусил. «Что не так, ваша милость?» «Осажденные всегда накапливают зерно». Сказал Бернард медленно, как муравьи в закромах. «Ты кто? Вор?» Мне стали чуть понятнее действия Ланзерота и Бернарда. Хотя вообще-то варья везде немало. Пусть их ловят люди шерифа, а у нас, везущих драгоценную реликвию, должны быть другие заботы. Возница воздел руки. Мне показалось, что он готов скатиться с облучка телеги и пасть в дорожную пыль на колени перед конем Бернарда. «Благородные рыцари!» — возопил он плачущим голосом. «Да не вор я, не вор! Я честный торговец, а зерна в этих землях немало! Мяса, верно, мало! Нечисть да мясо падка! Они ж не только людей пожирают, но и зверей! Поверите ли, не только стада диких свиней переловили и сожрали, но и стаю волков как-то догнали и разорвали в клочья!» Бернард кивнул. «Значит, все-таки нечисти в этих краях немало?» «Да не в этих», — сказал Возница, плачущий, — «а в тех. Сюда, если и проберется какая, то вреда от нее мало». Ланзерот уже обогнул караван, приблизился с другой стороны. Лицо у него было скучающее. «Ладно», — сказал он неожиданно, — «перекрестись, что не врешь, да себе дальше». Лицо Возницы застыло. Потом вся фигура начала меняться. Плечи раздвинулись. Плащ натянулся. Над глазами стали выдвигаться тяжелые надбровные дуги, закрывая сузившиеся глаза. Щелкнуло. Во лбу возницы появилось белое оперение короткой стрелы. Ланзерот и Бернард исчезли, на их месте были два металлических вихря. Всадник ринулся в их сторону, на ходу превращаясь в нечто огромное зеленое, единое с конем. Я с ужасом обнаружил, что и оба на вьюченных коня странно присели на укоротившихся ногах, расплываются. Гладкая лоснящаяся кожа стала серой, пошла чешуйками. Те собрались в крупные костяные щитки. Стройные ноги превратились в толстые лапы, похожие на куриные, только в десятки раз крупнее. А когти погрузились в твердую землю, как в мокрую глину. Я успел увидеть как конские головы превращаются в оскаленные пасти, полные острых зубов. В стороне был ляск, стук, крики, звериный бой. Потом коня так сильно толкнули, что я едва не вылетел из седла. Блестящая фигура заслонила мир. Сверкающий меч блистал, подобно падающему в лучах яркого солнца ливню. Зеленые брызги попали на руки. Я с омерзением отряхнулся. И тут мешки словно взорвались. Полезли жуткие твари с мохнатыми кожистыми крыльями. Я заорал. Конь с готовностью скакнул к телеге. Я, наконец-то, ударил мечом, даже не вспомнив про молот. Широкое лезвие с легкостью ссекло полкрыла и нанесло длинную рану на груди гарпии. Она упала к коню под копыта, затрепыхалась. Я остервенело рубил, рушил. Меня тоже били, клевали, кусали, царапали». Я орал и размахивал мечом. Потом все разом затихло. Я огляделся, ошалелый, с окровавленным мечом. Повозка подъехала и остановилась в двух шагах. Рудольф и Асмер деловито добивают все, что шевелится. В проеме повозки принцесса с бледным решительным лицом, у ног ее разряженный арбалет. В руке длинный узкий нож. Вокруг телеги лжеторговцев куски зеленого мяса, лужи слизи, отсеченные лапы, крылья, разрубленные головы таких омерзительных чудищ, что я побледнел и отвернулся. Ланзерот с брезгливой тщательностью вытирал меч. Я тоже стал вытирать лезвие, неумело, торопливо. Ладони скользили. Не сразу сообразил, что и рукоять в липкой крови, и весь я как мясник. Блистательный ланзерот на доспехах ни единого пятнышка. Бросил меч в ножны. Я почти с завистью смотрел, как он хозяйски направил коня к принцессе, что-то строго выговаривал. Бернард махнул рукой принцессе. «Здесь все. Езжайте, езжайте. Сейчас догоним. Рудольф, Асмер, от повозки не на шаг». Скотина мелькнула у меня в голове. «Мог бы сказать, не на шаг от принцессы. Конечно, моща самого Тертулиана». Но все равно высшая драгоценность этого мира — принцесса. Видно же, что Господь ее любит, если сделал такой совершенный, чистый, возвышенный, даже когда с ножом и арбалетом в руках. Бернард, наконец, оглянулся в мою сторону. На суровом лице я с облегчением заметил одобрение. «Молодец!» — заметил Бернард. «Ты хорош с мечом! Почитай, всех гарпий побил ты!» «А сколько их было?» «Три!» «А... кони, что кони?» Бернард отмахнулся. «И кони, и эти двое, что рядились под людей?» Я передернул плечами, спросил жалко. «Что, все это... нечисть?» «Не все!» — успокоил Бернард. «Телега, к примеру, настоящая!» Ланзерот проехал мимо, бросил холодновато. «Все, закончили. Дик, держись у телеги. А ты, Бернард, проедь вперед. И не радуйся больно». Бернард сказал довольно. «А почему нет? Видно же, что сюда проникают только мелкие твари, да и те в открытую идти страшаться». «У них могут быть другие цели», — сказал Ланзерот трезво. «К примеру, проникнуть как можно дальше, составить карту, узнать наши слабые стороны». Вернуться и подготовить вторжение? К тому же, Бернард, тебе ли не знать, что еще десять лет тому подобные твари так далеко не проникали вовсе. Оба поехали вперед. Ни один не оглянулся на месиво из разрубленных тел. Рудольф и Асмер сбросили телегу лжеторговцев на обочину. Рудольф остался поджигать ее, дабы огнем выжечь скверну, а Асмер повел мимо повозку с мощами. Я смотрела аллела, все уже забыли про то, что их жизни висели на волоске, что минуту назад рубились яростно с порождением Мада, дрались остервенело, рубили, убивали. Это что же такая жизнь для них привычна Еще встретили целый отряд хорошо вооруженных всадников. во главе настоящий рыцарь, по крайней мере герб на щите, а за ним в два ряда бородатые лохматые мужчины. В правой руке рыцарь держал настоящее рыцарское копье, острием вверх. Чуть ниже острого наконечника трепетала по ветру синяя тряпочка. Завидев повозку, запряженную шестью не худенькими еще валами, заметно оживились. Мне очень не понравились их откровенно жадные взгляды. А когда я представил, что вот так будут смотреть на принцессу, раздевая ее глазами, Бешенство поднялось из таких темных глубин, о которых я даже не догадывался. Рудольф теперь держался ко мне ближе, прошептал. «Дик, не ерись!» «Да я молчу. Зато морда твоя рёт, а шлопается». Я подумал, что оруженосцу не положено кричать громче господина. Выпрямился, хотя надо бы, наверное, сгорбиться. Ланзерот ехал впереди. Я смотрел на чужаков, как мне казалось, бесстрастно, но пальцы как будто сами обхватили рукоять молота. Ланзерот остановил коня, копье тоже острием вверх, но я ощутил, что он вот-вот просто отбросит его в сторону, а в руке окажется смертоносный меч. Отряд по знаку их предводителя остановился. Рыцарь выехал навстречу Ланзероту, он был высок и хищно красив, Как по-своему красив волк перед стадом овец. Темные волосы падают на плечи. Темное от солнца лицо дышит силой и отвагой. «Сэр», — сказал он весело, — «у меня нет времени на долгие переговоры. Вы без боя отдаете свой груз, коней и оружие, а взамен получаете жизнь». Я ожидал, что Ланзерот ответит что-то высокомерное и надменное этому наглецу. Однако наш рыцарь лишь вскинул руку, подавая нам знак, в мгновение ока отбросил копье и выхватил меч. Все, как я и представил, его конь одним могучим прыжком оказался рядом с предводителем отряда. Блеснул меч, донесся звук короткого удара по металлу, чужака унеслось с седла, как сдунуло ветром, а Ланзерот бросил коня на всадников. Я успел увидеть, что один закачался с короткой арбалетной стрелой во лбу, Тут же Ланзерот сменил арбалет на щит, его меч взлетал и опускался. С каждым ударом седло чужого коня опустело. Рудольф и Асмер снова оказались быстрее меня. Но Бернард опередил всех. Рубил и крушил уже рядом с Ланзеротом. Я метнул молот, поймал и метнул снова. А в третий раз замахнулся, но оглядел поле схватки ошалелыми глазами и сунул обратно в раскрытую сидельную сумку. Священник выпрыгнул из повозки, молитвенник в руках, быстро наклонялся к павшим. Повозка съехала на обочину, объезжая трупы и перепуганных коней. Ими умело управляла принцесса, лицо ее было бледным, решительным, но без капли страха или отвращения. «Я слез с коня, как и Асмер, осматривали трупы, собирая оружие». Мы оба проморгали момент, да и Ланзерот с Бернардом и Рудольфом проворонили, когда один из трупов, как мы считали, вдруг подскочил прямо с земли. Ухватил моего коня за стремя, дернул и в мгновение ока оказался в седле. Это был тот самый рыцарь, глава отряда. Меч Ланзерота лишь оглушил его на пару секунд и вышиб из седла. Сейчас цепкие руки уже успели ухватить поводья, и вряд ли мы догнали бы... У меня конь не так силен и обучен, как у Лонзерота или Бернарда. Но легконог и быстр. Я, совершенно не думая, что делаю, ухватил вора за сапог и дернул с такой злостью, что рыцарь снова слетел с коня, как будто его сдуло. Я бросился к нему с кинжалом в руке. Рыцарь лежал на спине, руки раскинуты. Меч вылетел от удара о землю и блестел в трех шагах от головы. Я упал сверху, одной рукой пытался приподнять забрало, но искореженное железо не поддалось. Попробовал просунуть лезвие в щель. Сзади донесся громкий крик. «Дик, не смей!» Ланзерот на полном скаку остановил коня рядом. Конь встал на дыбы, заржал гневно и ударил по воздуху копытами. «Почему?» — крикнул я. «Пусть сперва покается!» — прокричал Ланзерот. Я тряхнул поверженного рыцаря. Железная голова вяло качнулась. Сквозь щели для глаз были видны опущенные веки. Я тряхнул сильнее. Одно веко чуть приподнялось и отшатнулся от вида закатившегося глазного яблока. Он без сознания. «Нельзя убивать!» — крикнул Ланзерот. «Не дав покаяться перед смертью!» «Его душа и так пойдет в ад!» — возразил я. Злой за попытку кражи своего коня. Ланзерот перекрестился. Голос был суровым. Кому в ад, кому в чистилище, решает Господь Бог. Я задержал руку с кинжалом. Лезвие уже проникло через щели, касалось века наглеца, который хотел завладеть принцессой. Чуть нажать, стальное острие войдет в глаз и поразит мозг. Мерзавец умрет быстро и без мучений. Но душа его будет вечно гореть в аду. «Вечно!» «А если успеет покаяться, то, возможно, ему в страшных муках придется пробыть всего несколько сот лет или тысяч. Все пустяки в сравнении с вечностью». Я поднял голову. Ланзерот смотрел сурово. «Мы ж не можем ждать!» — крикнул я зло. «Пока он очнется. Оставить так. Он соберет людей побольше и догонит. Тогда от нас полетят шерсть перья». Я хотел нажать на рукоять. Ланзерот вскрикнул гневно. Мне плевать на его душу. Я о твоей пекусь. Ты сам берешь на себя смертный грех, отказывая даже злейшему врагу в покаянии. Не делай этого. Мы люди, не звери. Я с отвращением поднялся, сунул кинжал в ножны. Мы за это поплатимся, сказал я. Мы за это поплатимся своими шкурами. Только бы не душами, ответил Ланзерот сурово. В полдень, как обычно, короткий привал. Измученные животные попадали в изнеможение, а неутомимый асмер развел костер. Быстро жарит на углях мясо. Горный хребет поднялся до небес, преграждая дорогу. От далеких снежных вершин ощутимо веет прохладой, хотя умом я понимаю, что это немыслимо. Но снег сверкает, искрится, как бенгальские огни. «Я представил, что беру в руки. Ощущение холода пробежало от ладоней и заставило кожу на руках вздуться пупырышками. У костра впервые собрались все, даже священник и принцесса сели рядышком. Я подбрасывал веточки в оранжевый огонь. Это я и в той жизни любил делать». Краем уха слушал разговор. Рудольф и Бернард заспорили о способах заточки мечей. Асмер расспрашивал принцессу о жизни в Срединном Королевстве, А рядом со мной Ланзерот и священник затеяли скучный богословский спор о том, был ли у первого человека пупок. Я сперва вслушивался только в голос принцессы, любовался ее бесконечно милым лицом, но она говорила очень тихо. А рядом разговор набирал обороты. Голос священника стал резче. В нем звучала сила, которой я раньше не замечал. «Доблестный Ланзерот!» «Сатана рассчитал верно?» «Абсолютно верно. В Зорре почти не осталось войск, а он собрал и двинул в нашей земле непомерную силу. На каждого нашего с оружием у него сто. К тому же он долго готовил тяжелую конницу. Под его властью горные племена, которым всегда были неведомы сострадание и жалость. А кроме того, все колдуны, волхвы, чародеи и волшебники – служат ему верой и правдой. Если так можно сказать о подлом племени. И самое худшее, ты же видишь, по этим землям, которые еще не под властью тьмы, уже почти открыто рыщут создания тьмы. Жуткие твари, рожденные то ли адом, то ли измышлениями проклятых колдунов». Я невольно прислушивался. Впервые от священника что-то путное, а не злобные выкрики в адрес отступников-еретиков-христопродавцев». Ланзерот спросил просто. «И что же, отец, спасения нет?» «Нет», — ответил священник. Лицо его было просветленным. «На этот раз мы не устоим». Ланзерот кивнул. Лицо его оставалось таким же надменно высокомерным. «Значит, надо седлать коней, чтобы успеть в последний бой!» «Нет», — подумал я с отвращением, — «этот священник все-таки полный идиот. Ну, про Меднолобова и говорить нечего. Милитаристы все по природе своей интеллектом не отягощены». Бернард прервал спор с Рудольфом, тоже поднялся. Глаза его зло блеснули. «Да, ваша милость, всё верно. Рудольф, вставай!» Рассиделся. Я смотрел на них во все глаза. Перевел взгляд на священника. «Но если нет спасения, — вырвалось у меня, — если сатана все рассчитал правильно и нам ни за что не устоять, так как с этой мыслью драться? Мы ни за что не победим!» Священник взглянул остро, Мне показалось, что сейчас повернется и уйдет, но он ответил сухо. «Верно, и поляжем все. Но... еще не понял?» «Нет», — признался я. «Главное», — сказал священник строго, — «победить не врага, а себя. Главное не шкуру сберечь, а не предать. Понял? Только в этом различие между нами и тьмой». Для них все же самое главное — уцелеть. Уцелеть любой ценой. А для нас — не предать. Он осенил меня крестом. То ли оберегая от сил зла, то ли желая проверить, не возоплю ли диким голосом и не исчезнули в адском пламени. Повернулся и ушел к валам. Я видел, как он довольно умело помогает Асмеру запрягать. Движения его тощих лапок были уверенными и решительными и мне послышался далеко-далеко вверху серебристый звук фанфар. За сегодня придвинулись к горам почти вплотную. Земля пошла холмами, каменными насыпями. Часто попадались огромные камни, похожие на утопающих в жидкой земле допотопных животных. Кустарники вперемешку с лесом. Рощи попадаются неопрятные. Если раньше встречались аккуратными группами березники, дубравы или сплошь заросли вяза, то теперь все перемешалось. Сосна возле граба, дубы рядом с кленами. Мы рыскали поодиночке в пределах видимости друг друга. Повозка двигалась посредине. Иногда деревья разделяли нас. Ланзерот тут же тревожно трубил в рог. Я подумал, что нас только по этому реву могут запеленговать чуть ли не с другого конца планеты и послать уже местных альфовцев на перехват. Какая-то дурь. Чем ближе к осажденному зору, тем неосторожнее и даже провокационнее ведет себя этот рыцарь. Как будто кому-то подает знак, кому-то помимо нас.